Огонь, представляющий собою согласно Гераклиту процесс, умирает и переходит, не сохраняя самостоятельности, лишь в свою противоположность. Существует, правда, также и круговорот, и возвращение к огню. Однако первоначало сохраняется в своем определении не как всеобщее, а осуществляется лишь переход в противоположное. Напротив, то соотношение с собою в определенности, которое, как мы видим, появляется в учении Анаксагора, содержит в себе определение всеобщего, хотя оно еще и не выражено формально. Здесь перед нами Цель или благо? Я уже выше обратил внимание на понятие цели. Мы должны, однако, при этом думать не только о форме цели, как она имеется у нас в сознательных существах. Сначала цель, поскольку она у меня имеется, есть мое представление – существующее само по себе и осуществляемое в зависимости от моего произвола. Когда я ее привожу в исполнение, то произведенный объект, если я не неумелый, должен соответствовать цели, не должен содержать в себе ничего другого, кроме нее. Этим переходом от субъективности к объективности – Указанная противоположность все снова и снова снимается. Так как я недоволен своей целью, недоволен тем, что она только субъективна, то моя деятельность состоит в устранении из нее этого недостатка и ее превращении в нечто объективное. В объективности цель сохранилась. Если, например, я ставлю себе целью построить дом и поэтому действую, то получается дом, в котором реализована моя цель. Но мы не должны останавливаться, как мы это обыкновенно делаем, на представлении об этой субъективной цели, в котором я и моя цель существуют самостоятельно и внешне в отношении друг друга. В том представлении, например, что Бог в своей премудрости правит миром согласно целям, мы понимаем цель как существующую сама по себе в представляющем мудром существе. Всеобщий характер цели заключается, однако, в том, что, будучи сама по себе прочным определением, цель есть истина – душа некой вещи. Благо само себе сообщает в цели содержания, так что в то время, как оно деятельно вместе с этим содержанием и после того, как оно вступило во внешнюю сферу, не получается никакого другого содержания, кроме того, которое было налицо уже раньше». Превосходную иллюстрацию дают нам живые существа. У них есть влечения. Эти влечения — суть их цели. Но взятые только как живые, они ничего не знают об этих целях. А последние представляют собою первые непосредственные определения, неизменно присущие этим существам. Животное работает для того, чтобы удовлетворить эти влечения, то есть для достижения цели оно относится к внешним вещам отчасти механично, отчасти химично, но характер его деятельности не остается механическим или химическим. Продуктом этой деятельности является скорее само животное, которое в своей деятельности производит лишь само себя как самоцель, уничтожая эти механические или химические отношения и давая им другой оборот. Напротив, в механическом и химическом процессах результатом является нечто другое, в чем субъект не сохраняется. В цели же начало и конец одинаковы друг с другом, так как мы субъективное делаем объективным для того, чтобы его снова получить обратно. Самосохранение есть непрерывное продуцирование, посредством которого не возникает ничего нового, а всегда возникает лишь старое. Оно представляет собою взятие обратно деятельности для того, чтобы произвести само себя. Это сама себя определяющая деятельность, которая затем распространяет свою деятельность также и на другое вступает в противоположность, но снова ее уничтожает, овладевает ею, рефлектируется в ней в себя. Эта сама себя определяющая деятельность есть цель мышления в качестве сохраняющего себя в своем самоопределении. Начиная со времени Анаксагора, Философию занимает дальнейшее развитие этих моментов. Но если мы пристальнее всмотримся, чтобы узнать, как далеко продвинулось развитие этой мысли у самого Анаксагора, то мы ничего больше не найдем, кроме определяющей из себя деятельности, которая полагает меру. Дальше определение меры – Развитие этой мысли не идет. Анаксагор не дает нам никакого более конкретного определения НУС. А ведь именно это и нужно. Мы, таким образом, ничего больше не получаем, кроме абстрактного определения конкретного внутри себя». Следовательно, вышеупомянутые предикаты, которые Анаксагор дает Нусу, могут, правда, быть высказаны, но взятые сами по себе, они опять-таки носят односторонний характер. Второе. Это одна сторона в первоначале Анаксагора. Теперь мы должны рассмотреть, как Нус у Анаксагора, получает дальнейшие определения. Но эта остальная часть философии Анаксагора сразу же производит такое впечатление, что надежда, на которую дает нам право такое начало, сильно уменьшается. Этому всеобщему противостоит на другой стороне бытие, материя, многообразная вообще возможность противостоящее всеобщему нусу как действительности. Ибо если благо или цель и определены как возможность, то всеобщее, как движущее само себя, все же скорее действительно само по себе есть для себя бытие в противоположность в себе бытию, возможному пассивному. Аристотель говорит в главном месте, если бы кто-нибудь утверждал об Анаксагоре, что он принимал существование двух первоначал, то он основывался бы на положении, о котором Анаксагор, правда, не высказался определенно, но с которым он необходимо должен был бы согласиться, если бы ему указали на него, а именно... Анаксагор говорит, что первоначально все было смешано. Но где ничего не разделено, там нет никакого отличия. Такая субстанция не черна, не сера и не обладает каким-нибудь другим цветом, а бесцветна. Она не обладает ни качеством, ни количеством, ни определенностью. Все смешано, кроме нус, ибо последний не смешан и чист. Таким образом, он признает первоначалами единицу, потому что лишь она проста и не смешана, и инобытие, которое мы называем неопределенным, пока оно не определилось и не стало причастно какой-нибудь форме. Это другое первоначало получило известность под названием гомеомерии одинаковых частиц, согласно изложению Аристотеля. Ример переводит гомеомерию сходством отдельных частей с целым, а гомеомерии... «Первовеществами» — это последнее слово, по-видимому, «позднейшего происхождения».